Приключения иностранца в России. Это была классическая история любви. Она великая княжна, дочь самого императора Николая Первого. Он герцог Максимилиан Лихтенбергский, младший сын Евгении Богарне и внук императрицы Жозефины. Оба молоды, умны и красивы. Он даже более красив, чем она. О ней юная невеста полна грации и чистоты, она белокура, с голубыми глазами, цвет лица нежный, сияющий всеми красками первой молодости. О нем герцог Лейхтенбергский был не только одним из красивейших мужчин в Европе, но также одним из просвещенных и образованнейших принцев. Мне не приходилось встретить человека с таким обширным и точным чутьем всего благородного и прекрасного. Они понравились друг другу с первого взгляда, причем, едва увидев его, она сразу поняла, что хочет выйти за него замуж. Вот только была одна проблема. Мария не собиралась уезжать из России и менять веру, зато он был готов на все ради невесты и без колебаний поменял и страну, и веру. Ровно через год, в 1839 году, они поженились. Свадьба проходила по двум обрядам – православному и католическому. Ярцев согласился жить в Петербурге, служить в русской армии и даже крестить и воспитывать будущих детей в православной вере. Несмотря на огромное количество гостей, на торжество не явился ни один из принцев родственных домов, брака не приветствовали ни в России, ни за ее пределами. Вот тогда-то и заговорили впервые о том, что этот союз будет несчастливым. Николай I, от радости, что его дочь будет жить в Петербурге, щедро одарил всевозможными титулами не только зятям, но и их будущих детей. И решил сделать молодоженам роскошный подарок — построить и подарить им роскошный дворец, которым решил назвать именем дочери Мариинским. Император пожелал, чтобы архитектором дворца выступил сам Карл Росси, но ввиду его преклонного возраста — Проект поручили молодому и талантливому Андрею Ивановичу Штакеншнейдеру. Это был его первый серьезный проект. Николай I решил построить не просто грандиозный и величественный дворец. Этому зданию он стать эталоном красоты и комфорта того времени. Денег он не жалел, требуя от строителей всевозможных новшеств. К примеру, при строительстве дворца использовался песчаник, Что внутри дворца было тепло, а не общепринятый холодный мрамор. Помещения во дворце планировались таким образом, чтобы в жилых комнатах было тихо, а все служебные помещения выходили на шумную площадь. Цели безопасности пожары еще имели обыкновение случаться. Все перекрытия во дворце были сделаны из стали, а не из дерева. Еще необычным для того времени стало то, что сразу после окончания строительства в 1844 году Мариинский дворец был открыт для посещения всеми желающими. То, что они увидели, могло впечатлить даже самых искушенных эстетов. Вдоль парадной лестницы дворца стояли скульптуры античных героев. Стены были украшены шикарной лепниной в виде переплетенных друг с другом букв, из которых складывалось имя «Мария». Вестибюли красовались роскошные барельефы, изображающие сцены из поэмы Ильяда Гомера. В 1845 году великая княгиня с мужем, детьми и многочисленной челядью переселилась наконец в Мариинский дворец. И с этого момента он стал центром великосветской жизни. Говорят, не проходило и дня, чтобы император не навестил свою любимую дочь и внуков, которых к тому времени было уже трое. Особо он был привязан к внуку, которого в честь дедушки тоже назвали Николаем. Здесь проходили лучшие в Петербурге балы, маскарады и спектакли, собиравшие всю городскую знать. Кого только здесь не было. Писатели Петр Вяземский, Василий Жуковский, Владимир Адоевский, ректор университета Петр Плетнев. Огромное количество людей творческих профессий. Художников, музыкантов, композиторов, актеров. В среде деятелей искусства Мария чувствовала себя прекрасно. В то время как ее супруг предпочитал вращаться в научных кругах. Максимилиан, обнаружив склонности к науке, стал интересоваться металлургией и минералогией. В Зимнем дворце он создал специальную лабораторию, позволявшую ему самолично проводить там эксперимент. Параллельно он стал собирать уникальную коллекцию минералов, заниматься предпринимательством. И чем бы он ни занимался, все ему удавалось. Он оставил о себе добрую память, как... Благотворитель покупал жилье для бедных, строил бесплатные лечебницы, мастерские и магазины, где бедняки могли продавать свои кустарные зелья. Нужно отметить, что великая княгиня Мария Николаевна тоже занималась всякими благовидными делами, обучала девочек различным профессиям, учреждала воскресные школы, создавала музей древнерусского искусства, обустраивала институт благородных девиц. Первые годы жизни во дворце были довольно счастливы, Но как бывает в сказках с несчастливым концом, в какой-то момент личной жизни этой семейной пары дала трещину. Нет, конечно, они еще долгое время были семьей, все-таки шестеро детей, воспитанием и образованием которых они занимались вместе. Казалось бы, что еще нужен для счастья. Но сама разлагающая атмосфера большого света, где особо не порицали с ними малетные интрижки, не супружеская неверность, сыграла с ними злую шутку. Увлечение великой княжны граф Григорий Строганов оказался довольно серьезным. Не знаю, что именно повлияло на герцога Максимилиана, то ли из слухи, что настоящий отец младших детей его в сенюна граф Строганов, то ли разочарование, нахлынувшее на него. В любом случае он умер незаслуженно рано после банальной простуды ровно через месяц после своего тридцатипятилетия. Через два года его вдова вступит Марганатический брак с Григорием Строгановым, втайне от родителей. Все остальные будут в курсе. А еще через двадцать пять лет Мария Николаевна тоже умрет от тяжелой болезни в Мариинском дворце. Император Николай I никогда не узнал о втором замужестве дочери. Такой хорошей была конспирация из стороны жениха и невесты, стороны всех, кто участвовал в этом сговоре. Император никогда бы не позволил ей пойти на такой шаг приняв все возможные меры, вплоть до крайних. После смерти Николая I в центре Исаакиевской площади ему установили прекрасный памятник работы Монферрана, конную статую, для которого готовил Клод. Но не успело завершиться открытие памятника, как по городу ползли слухи о том, что Мария была настолько недовольна памятником, что же желание переехать из Мариинского дворца. И причина была... В том, что памятник стоял спиной к Маринскому дворцу, якобы символизируя недовольство отца своей дочери. Дочь усмотрела в этом дурной знак, словно отец отвернулся от нее. Это одна из городских легенд, связанных с Маринским дворцом. самим памятником Николаю I тоже, кстати, были проблемы. Первая отливка статуи оказалась неудачной, металл прорвал форму. Похоже, дочь тоже не вполне была довольна отцом. Даже после того, как В здании Маринского дворца расположился Государственный совет Российской империи. Дурная слава этого здания была подкреплена еще одним трагическим обстоятельством. 2 апреля 1902 года здесь террористы смертельно ранили министра внутренних дел Дмитрия Сергеевича Сипягина. Организация ССР ему было вынесен смертный приговор, и приговор от привел в исполнение некий Степан Балмашов явившийся в помещении Государственного совета в офицерской форме якобы с пакетом от великого князя Сергея Александрича на имя Сипягина. Когда министр взял пакет в руки, Балмашов пять раз выстрелил в Сипягина, который через час скончался.